Глава пятнадцатая. На следующий день к книжному фургону у озера выпал хлопотливый день. На берегу толпилось множество семей, приехавших во время коротких каникул. Они высматривали тюлени и ели суп, а Агнешка была в восторге. Пришел Марда, и Зоя радостно приветствовала его. «Мы, Рэмзи и я, то есть мы не вместе, ой, ничего подобного». Зоя тут же густо покраснела, вспомнив предыдущий вечер, когда она, пробормотав что-то невнятное, убежала в свою комнату, невероятно смущенная, очень испуганная. Всю ночь она лежала потом без сна, воображая, только воображая, каково бы это было, если бы он обнял ее огромными руками, поднял, унес в дом, или еще того хуже в лес, и что бы это значило для всего дома, и что это совершенно невозможно. Ну, неважно, я ерунду болтаю, я просто хотела сказать, Мы вам бесконечно обязаны. Рэмзи хотел подарить вам... Я понимаю, это не так уж много. Она вытащила на середину фургона большой ящик с бутылками древнего виски, который нашелся в погребе. «Ух ты!» — выдохнул Марда. «Ну и ну!» «Да что вы! Любой бы поступил так же! И все делали, что могли!» Он улыбнулся. «Да вы только посмотрите! Нет, это уж слишком много!» «Это вообще ничто!» — очень серьезно возразила Зоя. «Кроме того», — покачал головой Марда, — «это все равно не я, что-то меня толкало через лох». «Прекратите», — попросила Зоя. «Вы здесь работаете уже давно ищете этого монстра. Это повлияло на ваши мозги». «Ну, может быть», — кивнул Марда. «А может и нет». Они вместе отнесли ящик на катер. «Ладно, все позади», — сказал Марда. «И все прекрасно. А как те малыши, они в порядке?» «Да, с ними все хорошо». — ответила Зоя, не желая заходить по этой дороге дальше необходимого. Кирсти присоединилась к ней во время обеда. Агнешка приготовила изумительный куриный суп с луком-пореем и свежий хлеб из муки грубого помола. И Зоя рассказала ей всю историю, ну, точнее, часть истории. Кирсти присвистнула. «А каков диагноз?» «Вообще-то должен был...» «Зоя не сразу нашла нужные слова». «Ну да». Они это обсуждали, и врачи были настроены решительно. Медикаментозное лечение необходимо. В очень малых дозах, лишь для того, чтобы поддерживать настроение мэри. Но Рэмзи был категорически против любых препаратов. Давать лекарства девятилетней крохи. И Рэмзи, и Зои были вне себя от негодования, но доктор еще больше изумил их, сообщив точно, сколько именно детей такого возраста по всей Шотландии принимают успокоительное. Великое множество. Тогда Зоя просто спросила... Не будет ли что-то грозить другим детям под одной крышей с Мэри, если она начнет принимать лекарства, и врач заверил их, что все будет в порядке? Для Зои этого было достаточно. Это ведь не навсегда. Просто для того, чтобы немного успокоить Мэри, чтобы они все благополучно прошли через это и помогли ей. Зоя спросила Кирсти, что то думает по этому поводу. Кирсти согласилась с мнением врачей. «Все будет в порядке», — сказала она. Действительно, масса детей принимает такие лекарства, честно, и это меняет их жизнь. Она чуть не изменила нашу жизнь, уныло произнесла Зои, я лишь твержу себе постоянно, что Мэри не виновата. Я действительно думаю, сказала Кирсти, что вы быстро увидите лекарства помогают. А это значит, что девочка, пожалуй, лучше приспособится к школе. Ну да, меньше будет кусаться, грустно улыбнулась Зоя. И вот все гадала. «Думала, мы должны поблагодарить деревню за то, что люди для нас сделали. А дети, они даже не наряжаются на Хэллоуин. Они чувствуют, что их не любят и боятся выходить». «Просто стыд!» — искренне воскликнула Кирстя. И «Я подумала, что, возможно, тот праздник, Самайн, мог немного улучшить дело». Зоя вспыхнула при воспоминании о той ночи. «Но ничего не получилось. Я понимаю, что это уже в прошлом». Но если мы устроим праздник в честь Хэллоуина, можем и пригласить всех. Дети тогда могли бы, ну, вроде как, все исправить. Или это безумие? Всех? В школе шестьдесят детей. Я знаю. Но, — немного подумав, ответила Кирсти, не могу представить себе ребенка, который отказался бы от второго Хэллоуина. «Отлично!» — воскликнула Зоя. «Расскажите всем».